Не потому, что он сжег храм. Не дела его стоят перед судом. Перед судом его сущность, то, что он есть. Его лицо, его поза – это одновременно и самообвинение, и защита. Вот стоит он, начальник над многими сотнями тысяч солдат и огромным военным имуществом. Человек, имеющий неограниченные полномочия на Востоке, от Александрии до границ Индии. И все-таки его дальнейшая жизнь зависит от того, скажет ему эта женщина «да» или «нет». И он беспомощен, он может только ждать. Ворота наверху открываются, она выходит. Собственно говоря, вполне естественно, что она принимает его как почетного гостя, его главнокомандующего, хозяина страны. Но для Тита облегчение уже одно то, что она стоит там, наверху, что она здесь. На ней обычное простое платье, четырехугольное, из одного куска, как носят местные уроженки. И она прекрасна, она царственна, она женщина. Тит уставился на нее, одержимый, смиренный, покорный. Ждет. А Береника знает, что сейчас последний раз держит свою судьбу в своих руках. Она предвидела, что настанет день, когда Тит придет к ней, но она не подготовилась. Она рассчитывала, что Бог — Ее бог Ягвы в должную минуту подскажет ей должное. Она стоит на площадке лестницы, она видит его, его жажду, его страсть, его смирение. Он все вновь нарушал свое слово, он совершил над ней насилие и снова совершит. Пусть он полон лучших намерений, но он варвар, он сын варваров, и это в нем сильнее его добрых намерений. Ничто больше не связывает ее, между ними все порвано». Прошлое отжито. Она может, она должна решать заново. До сих пор она могла говорить, что сошлась с Титом ради храма. Теперь у нее нет никакого предлога. Тит сжег храм. С кем будет она отныне? С иудеями или с римлянами? В последний раз дано ей решать, куда пойти? К этому Титу или в Ямнию? К Иоханану Бензакаи, хитроумной и величественно воссоздающему иудаизм? более сокровенный, духовный, гибкий и все же более устойчивый, чем раньше. Или уехать к брату и вести жизнь высокопоставленной дамы, жизнь деятельную и пустую. Или уйти в пустыню, ждать не раздастся ли голос. Береника стоит и смотрит на этого человека. Она чувствует идущий от него запах крови. Она слышит грозное хеп-хеп, которое слышала в лагере и которая, безусловно, звучала и в сердце этого человека. Лучше бы ей вернуться в дом. За домом начинается пустыня, там хорошо. Она приказывает себе вернуться, но она не возвращается, она стоит на месте, ее левая нога еще на пороге, правая уже переступила его. Вот она поднимает и левую, она медленно переносит ее, она приказывает себе назад, но она не идет назад. Еще на одну ступеньку ниже опускает она ногу, и еще на одну она погибла. Она знает, она берет это на себя, она хочет погибнуть. Она спускается по лестнице. Мужчина, стоящий внизу, видит, как Береника приближается, как она сходит вниз, к нему навстречу. Вот она, изумительная, обожаемая поступ Береники, и этой поступью принцесса идет к нему. Он стремительно бросается ей навстречу, взбегает по лестнице, сияет. Лицо у него совсем иное, лицо счастливого мальчика, над которым благословение всех богов. Он поднимает руку, повернув к беренике открытую ладонь, взбегает выше, ликует. Никион! Ночью проводит в маленьком заброшенном домике. На другой день едет обратно в Иерусалим, осчастливленный. Он встречает Иосифа. Ты, кажется, хотел получить 77 пленных, спрашивает Тит. Ну вот, получай. Иосиф, засунув за пояс дощечку с разрешением главнокомандующего, отправился на женский двор храма, который был приспособлен под лагерь военнопленных. Все эти дни его угнетала мысль, что он так дешево разменял свое право освобождать. Поиски, полные надежды и муки, начались теперь с изнова. Начальником над лагерем военнопленных был все еще офицер Фронтон, он успел за это время дослужиться до полковника.